В войну фитонцидами лука лечили долго незаживающие раны. Современная медицина установила. Луковый сок растворяет почечный песок и даже камни. Лук понижает содержание сахара в крови. Шелухой сухими чешуями лука окрашивает волосы в оранжево-красные тона. Заменяет привозную хну. Лук – превосходный медонос, его цветки охотно посещают пчелы. Жгучий и острый Кому же он неизвестен, этот жгучий и острый чеснок? Всего один зубец, очищенный и накрошенный, придает жаркому аппетитный привкус и запах. Приправить чеснок и соленые грибы, желанные для русского стола во все дни годы. При засолке огурцов не обойтись без традиционной специи. Растолченные зубки приносят заготовкам ощутимую пользу. Добавляют жгучий овощ и в колбасы для остроты, заодно чтобы продлить сохранность мясного продукта. Неплохо и свежего чесноку отведать, особенно с черным хлебом и солью. Запах не помеха, лишь бы здоровье укреплялось. Строение чеснока весьма оригинально. Стебель у него настолько короток, что его не сразу и различишь. Находится он у основания чесночины, представляя собой так называемое донце. Этот-то стебель и пускает несколько листьев, в пазухах которых формируются почки с мясистыми чешуями, по-другому зубцы. Над чесночиной трубчатые листья образует ложный, довольно плотный стебель, иногда достигающий значительной длины. Ложный стебель заменяет настоящий, служит опорой для плоских тесьмовидных листьев. К слову, в молодом состоянии они съедобны. Чесночина разрастается в тугую репку, состоящую из нескольких долек зубцов. Дольки разделяются перепончатой оберткой, подобной той, что покрывает чесночину в целом. С возрастом листья начинают грубеть, ложный стебель подвяливается и полегает. Овощ, считайте, созрел, наступила пора уборки. Но сначала о том, как размножать чеснок. Поскольку это растение не обзаводится семенами, дикие предки способны к плодоношению, давая мелкие удлиненные семена, почти как луковые. Его размножают зубками, а иногда и воздушными бульбочками. Правда, бульбочки завязываются только у стрелкующегося чеснока, у обыкновенного их не бывает. Зубки сажают ранней весной, но можно и под зиму во второй половине октября. А зимую и посадку ведут с таким расчетом, чтобы дольки укоренились, но не успели до холодов выкинуть листья. Участок под чеснок выбирает плодородный, не слишком освещенный, достаточно влажный, но с глубоким залеганием грунтовых вод. Почву обрабатывают так же, как под лук репку. Зубки для посадки берут с краю чесночин, они крупнее, сажают их в рядки на расстоянии 4-6 см друг от друга. Заделка неглубокая, при загущенной посадке получается много однозубок, мелких цельных луковиц, годных разве что для размножения как сивок.